Глава сорок Утром, видя моё грустное настроение, бабушка вытащила меня из дома, и мы пошли бродить по набитому людьми торговому центру, который расположился всего в паре сотен метров от нашей девятиэтажки. Раньше мы заглядывали туда очень редко, а сейчас возвращались с доверху набитыми пакетами. Бабушка, как ребёнок, радовалась каждой покупке. Такой шикарный новогодний стол у нас будет впервые в жизни. И я не могла ее остановить. А перед домом нас ждал сюрприз. Она стояла, кутаясь в белый пушистый воротник короткого полушубка, а светлые длинные волосы развивались на ветру. Как всегда, роскошная и чужая. «Ну, здравствуй, Кристина». Когда шок прошел, в душе осталась пустота. Мне давно перестало быть больно, когда она приезжала. Радость ушла еще раньше. Лет с пятнадцати я научилась воспринимать ее не как маму, а как дальнюю родственницу, например, троюродную сестру, с которой видишься по праздникам от силы раза три в году. «А я вас жду. Мам, что трубку не берешь? Она кивнула бабушке и внимательно оглядела меня с ног. Чуть нахмурилась. А потом раскрыла объятия. Аленка, ну привет. Мы неловко обнялись. Ноздрей коснулся запах духов, нежный и мягкий, дорогой. Сейчас она мне чем-то напомнила Дину князеву: обе высокие красивые холодные блондинки, знающие себе цену и безмерно любящие только себя. Ну ты как не родная. Ладно, пойдемте скорее в подъезд, я замерзла. Она легко впорхнула на второй этаж, пока мы с бабушкой тащили пакеты. «Значит, Новый год с нами встречать не будешь? А то я подумала, может, всей семьей наконец, соберемся. Бабушка вопросительно взглянула на Кристину, но она не ответила, вихрем пронеслась по квартире, оставляя после себя нежный запах духов. А мы разбирали сумки с продуктами для новогоднего стола. Кристина пришла к нам на кухню, и, скрестив на груди тонкие руки, проговорила. все таки жаль, что лицом и фигурой ты пошла в отца, Ален. Такая же нескладная, как и он. Но даже несмотря на это, можно все таки больше о себе заботиться». Я про себя ухмыльнулась. Ждала эту тираду с того момента, как она меня оглядывала на улице. «Я забочусь о себе, как умею, меня все устраивает. Ты не ответила бабушке, ты надолго?» Кристина поправила на себе тонкую водолазку, которая выгодно облегала ее стройную фигуру в форме песочные часы. Внешне она мне скорее сестры годилась, чем в матери. Ей никто бы не дал больше тридцати. Я проездом здесь, дела у Максима, вот вырвалась к вам на час не больше. Кто такой Максим, я даже не стала спрашивать, но в душе порадовалась, что она уедет. Все-таки Новый год. Это наш с бабушкой праздник. Мама и раньше его с нами никогда не отмечала. Так зачем сейчас? Ален, как дела в твоем новом университете? Ты мне сама ни разу не позвонила, а я волновалась. Такие же, как у меня зеленые глаза, смотрели на меня с упреком. Мама мастер манипуляций. Но на нас с бабушкой они давно не действуют. Тогда чего не позвонила сама, мам? У меня все хорошо. Может, уже и парень появился. Я инстинктивно сцапала свой мобильный со стола подальше от Кристины. Нет у меня парня, а что? И правильно. Лучше учись хорошо. От удивления я чуть не положила колбасу обратно в пакет. Да ты сама все время говорила, что я зря время теряю, чтобы веселилась и искала нормального мужа. Разве я не могу передумать? Кристина рассматривала свой аккуратный маникюр на руках. А я в очередной раз восхитилась, как у нее все легко и просто. Я давно перестала на нее обижаться, зная, что бесполезно, она просто не поймет, в отличие от папы. Он другой. «Алён, я, собственно, приехала с тобой поболтать. Давай не будем бабушке мешать, идем. Было сказала, что у меня нет секретов от бабушки, но меня ловко подхватили под руку, и уже через полминуты я сидела рядом с мамой на новом диване. «Значит, хороший университет. А друзей хотя бы завела? Ну, там, в группе или на курсе?» За два с половиной года Кристина впервые поинтересовалась моей учебой. «Нет, в универе как-то не сложилось, мам. А с чего вопрос?» Кристина тщательно разглаживала свою кожаную юбку на коленях, так что ответила не сразу. «Видишь ли, в чем дело?» «Твой отец хочет знать, не рассказывала ли ты о нем кому-то из своих приятелей?» Я изумилась. «Нет, конечно. С чего это вдруг?» Сказала и вспомнила про пылинку. Но это не в счет, конечно. Мама неопределенно махнула рукой. «Ну, мало ли...» «Слушай, я пообещала, что и дальше ты не станешь про него распространяться. Понимаешь же, что это ни к чему». Я ничего не понимала, но кивнула в ответ. Вот и отлично. Мне передали, что он расстроится, если ты будешь рассказывать, чья ты дочь. Слова больно кольнули в сердце. Я заставила себя сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. И перестанет платить тебе деньги? Ты это имеешь в виду? Мама коснулась пальцем моего носа. Нам платить, Алёнка. Нам с тобой. У него какие-то дела в России, и он не хотел бы, чтобы кто-то узнал лишнее. Мы договорились? Конечно. Я никогда никому не говорила про него и имени не называла. Ему не о чем беспокоиться. Да и что я могу? Вот и договорились. Кстати, о деньгах. Сколько тебе нужно? Ты можешь не работать в этой студенческой забегаловке. Я молча помотала головой. Пока, мама.